Испания, Андалусия, 17 декабря 1988 года. Сэр Колин прилетел в Мадрид обычным гражданским рейсом из Лондона. Как всего лишь один из британских отпускников, намеревающихся сбежать от зимы как следует прожарить свои кости на жарком, почти африканском испанском солнце. Таких было немало. Многие британские пенсионеры доживать свой век на щедрое, выбитую профсоюзами – пока их не прихлопнула Мэгги Тэтчер, пенсию, приезжали именно сюда, в Испанию. Неплохая, оставшаяся от франка медицины и цены в 3-5 раз ниже на все, ну и солнце. Куда лучше, чем британский смог и холод. В целом он ничем не отличался от любого британского отпускника его возраста, честно отпахавшего за пенсию и намеревающегося остаток жизни провести там, где теплее. Он был одет как отпускник, соломенная шляпа, рубашка, широкие белые штаны. От аэропорта он взял такси, потому что ему было только до вокзала. Путь его лежал в Андалусию. Там, в городке со странным для британского уха названием Теремалинос жил человек, который его интересовал. «Иберия», прочитал он на стене вокзала. «Земля Фатимы. Существовала странная связь между Испанией и Великобританией, в обе империи». С разгрома Великой Армады британский флот утвердился в океанах, как не знающий себя равных. Британия потеряла свою империю, не сразу, но потеряла. Среди историков ходили споры о том, почему Великобритания, а не Испания, стала лидером цивилизованного мира, ведь испанцы из Нового Света получали богатств куда больше. Сэр Коллин знал ответ. «Испанцы переженились на местных» и вместо того, чтобы устанавливать правила, сами подчинились чужим. Британцы же всегда несли цивилизацию, что бы это ни обозначало. Даже если это означало геноцид. Правда, кое-кому они цивилизацию принести так и не смогли. Русские всегда оставались единственным народом, который всегда противостоял англичанам, и никто из них не хотел быть похожим на англичан. «Русские — единственные, кого не удалось купить за буса. Значит, железная дорога здесь была вполне приличная, не французская, но все же неплохая. В поезде ему удалось разжиться чаем, чем-то наподобие сухих бисквитов и собеседником. Сарколин, выдававший себя за мелкого служащего МИД, с удовлетворением заметил, что игру он все еще не забыл». На вокзале он взял такси. Здесь, на юге, уже отчетливо чувствовалось, что где-то там за морским горизонтом Африка. Африка с ее обжигающими ветрами, от которых нет покоя ни днем, ни ночью. Африка с ее огнем, с ее алмазами, с ее проблемами, с ее войнами, с рыжей глиной, в которой похоронено слишком много хороших людей. Здесь, на южной конечности перенеев Африку чувствуешь печенкой. — Куда ехать, сеньор? — На набережную. — Набережная большая, сеньор. — Значит, не промахнешься. Водитель пожал плечами и включил мотор. На набережной он заметил полицейские фургоны. Значит, опять облаваны нелегалов и, возможно, наркотики. Широченная полоса песка, дорога, плаза Коста-дель-Соль, рестораны с лавками на улице, Мирамар, бар у Педра, популярных Т.Ф. У него очень хорошая терраса с массивными столбами под навесом от солнца. И тут он увидел нужного ему человека, а тот увидел его. «Какого хрена ты тут ошиваешься?» Сэр Колин пожал плечами. «Они хорошо знали друг друга, просто сегодняшнему командованию полка это знать вовсе не обязательно. Для разговора они переместились на другую улицу, Лана Гальера. Там шла торговля». Торговали и местные, и африканские нелегалы. Всяким торговали, но так даже лучше. Чем более оживленное место, тем меньше шансов, что одна из сторон предпримет что-то против другой. Может, приехал погреть старые кости? — Ты? — Не смеши! — Что тут смешного? Я в отставке. — Такие, как ты, не уходят в отставку. — Почему же? Второй выбил сигарету из пачки, закурил. На вид он был типичным англичанином, широк в кости, рыжий, короткий, топорщущийся усы. — Потому что такие, как ты, не знают меры. Если перед вами поставить стенку, вы будете долбить в нее головой, пока не останется что-то одно — либо стенка, либо голова. — Ну да, — сарколин бросил в рот пластинку жвачки, — тут я, как говорится, тебе не ровня, Гарри. Это ты у нас всегда знал, с какой стороны масло на бутерброде. «Первый и пока последний боец полка, которому были предъявлены обвинения в коррупции и связях с наркоторговцами». «Замечательно. Ты зачем пришел? Напомнить мне историю? Забыл, что обвинения сняли?» «Ну да. Кому хочется выносить ссоры из сбы? Сотрудник британской спецслужбы торгует наркотиками. Если тебе больше нечего сказать, вали!» «Не так быстро». Брат Питера Квина влетел на Мальте, при нем пять фунтов порошка обнаружили. — А я-то тут при чем? — Да ни при чем. — Просто мне нужен Квин. Если он будет сотрудничать, можно поговорить с полицией Мальты. — И мне нужен ты. — Ну и предложи ему. А я-то тут при чем? — Да нет, не так. Если я предложу что-то Квину, он мне не поверит, заподозрит неладное. А вот если предложишь ты, поверит и знаешь почему. — Да потому что ты такое же дерьмо, как и он. Продажный подонок. Если согласен, самолет ждет в Гибралтаре. — А если нет? — Ну, если нет, думаю, испанской полиции самое время будет заинтересоваться, с каких это доходов мистер Питерс купил дорогую недвижимость в их стране. И почему он поселился именно в том самом месте, где переправляют из Африки кокаин? — Ладно, ладно. Один разговор, да? «Именно!» Питерс криво усмехнулся. «Никогда не понимал таких, как ты. Тебе больше всех надо, что ли? И не пытайся, тебе не понять. У меня есть время домой заскочить, предупредить подружку. И не мечтай!» У Питерса был собственный внедорожник. Но Сарколин и не подумал ехать с ним. Опыт долгой службы в Европе научил его осторожности. Если у тебя свои колеса, еще не все потеряно. Если чужие, ты наполовину зависишь от этого человека. Раньше на прокат брали старые американские джипы. Сейчас он обратился в контору по прокату, которых тут было полно, и получил маленький внедорожник по имени Самурай, японский. Для здешних дорог самое то, маленький, Юрки и бензина жрет совсем немного. Понятно, что сэр Колин не просто так ездил в полк и пудрил там мозги командованию. Если начнется расследование, и, не дай бог, парламентское, бригадир скажет, какие имена он ему назвал. Понятно, что именно с этими людьми Сэр Коллин встречаться и не собирался. Он лучше многих знал, к кому ему обратиться. Просто это еще одна петля, как у зайца, еще один путь, ведущий в никуда. Питерсон знал хорошо. Он начинал у легендарной Дафны парк. И начинал хорошо, но потом связался с американцами и сбился с пути. Баронесса Дафна Парк, легенда британской разведки. Работала в Ханое, Москве, Улан-Баторе, Браззавиле. Вероятно, организовала убийство Патриса Лумомбе, Многолетний начальник станции в Ханое, Северный Вьетнам, во время Вьетнамской войны. Умерла в 2010 году в возрасте 88 лет. Его изоблючили в причастности к наркотранзиту и предложили уйти в отставку. В те времена все, кто бывал в Ханое и Сайгоне, пытались подрабатывать этим. Какого черта? До 1974 года употребление наркотиков считалось легальным. А Питер Квин был как раз одним из американцев, которые тогда сидели в Сайгоне и ворочали делами. Но теперь, по слухам, он имел отношение к Кабульскому трафику новому району культивации опиумного мака в Афганистане и племенных районах Пакистана. Но это закрывали глаза, так как маджахеды должны были снабжать себя для сражения с советами. Дорога уходила в горы. Питер Квин, как оказалось, жил не так уж и далеко, на старой Гасиенде в горах. Около Гасиенды стоял пикап «Тойота» и два и и сэр Питер готов был поклясться, что именно такие машины закупаются цру сотнями и передаются афганским маджахедам. Видимо, далеко не все из них доходят до Пешавара. Сэр Колин увидел, что идущий впереди машина останавливается, и остановился сам, вышел из машины. Была поздняя испанская весна, такая, какой в Великобритании не бывает даже летом. Остатки травы хрустели под ногами, безжалостное солнце светило с неба. Сэр Колин не стал задавать вопросов, он просто стоял и ждал. Через какое-то время дверь открылась, и вышел человек с автоматом УЗИ. Он походил бы на подростка, если бы не глаза. Взрослые, настороженные, недоверчивые. «Привет, Питер», — сказал сэр Колин. «Какого черта вам тут понадобилось обоим?» — спросил Квин, закрывая за ними дверь на засов. Внутри было свежо, прохладнее, чем на улице из-за фонтана и тени от стен. «Немного повежливый, Питер», — сказал Колин. «Ты ведь знаешь, кто я». «Мне плевать на это, я больше на вас не работаю». «Конечно, ты работаешь на себя». «Ну и Питер, если ты что-то делаешь, это не значит, что мы не видим, что ты делаешь». Если мы не даем тебе по рукам, то это не значит, что нас можно считать дураками. Что вам надо? Для начала ты знаешь, что в Северной Ирландии Ра теперь борется с наркоторговцами очень просто. Простреливают им коленные чашечки. Как думаешь, стоит принять этот метод за основу и в Великобритании? Я говорю о том, что если ты зашел в автобус, неплохо было бы проезд оплатить. Квин подумал. «Вы о чем-то конкретном?» «О дороге, Питер. О дороге в Кабул. Или из Кабула?» Разговор был достаточно серьезный. Питер сделал свое дело и сейчас отправился посидеть в машине. Он не возражал. О некоторых вещах лучше и не знать совсем. «С чего вы взяли, что она существует?» «С того, что это так, Питер. А у тебя брат на Мальте Лип. Расскажи мне, и я попробую помочь». Питер Квин, бывший агент ЦРУ, сейчас авантюрист и наркопоставщик, жадно и недоверчиво смотрел на бывшего главу британской спецслужбы. Вы же в отставке, так? Ну, поговорить с кем надо, я могу. Перестань, ты знаешь, как дела делаются? Квин облизнул губы. В том-то и дело, что знаю. Дай мне то, что можешь дать сейчас. Хорошо. Дорога существует. Дальше. Русские перебрасывают товар в ГДР. Там его принимают местно и переправляют. Деньги частично идут в КГБ на оперативные нужды. Частично ими оплачиваются подарки для всяких бонз за занавесом. Аппетит у них хороший, но денег пока хватает. — Откуда знаешь? — В нашем деле лучше знать. — Хорошо. — Есть что же человек, который этим занимается. — Имя? Квин покачал головой. — Хорошо. Зачем он это делает? «Как зачем? Деньги? Для себя или для конторы?» Квин промолчал. «Не знаешь? Надо быть дураком, чтобы так зарабатывать для конторы. Но не все такие, как ты, Питер, такие умные. Все, хватит. Еще один вопрос. Ворота работают только в одну сторону?» Питер подумал, потом покачал головой. «Нет. Нет, нет». Если вам надо кого-то из ваших грёбаных шпионов туда провести, то это без меня. Мне плевать на тебя, Квин. Сведи меня с людьми, а дальше я сам.